Глава двенадцатая «Ты уверена, что он сказал именно «летающая жаба»?» «Конечно, уверена. Память я еще не потеряла». Хелена откинула назад волосы и поплотнее закуталась в куртку. Темнота на улице, казалось, сгустилась еще сильнее. Она раскинулась на лугах, резко контрастируя с огнями лунопарка. Они втроем стояли в тени комнаты смеха и смотрели на маленькие, похожие на жуков, вагонетки которые мчались по рельсам, выпуская пар, как чайники на колесах. Исчезали в двойной темноте сооружения из фанеры, сколоченных на скорую руку, как карточные домики. К тому же это не может быть простым совпадением. Вот она здесь, летающая жаба. Это именно она. Та самая, точно как твой отец говорил. Они постояли молча несколько мгновений в предвкушении, обдуваемые холодным океанским ветром. Джека пробрала дрожь. Они уже искали доктора Брауна, но так и не нашли. Джек предполагал, что так оно и будет. Доктор не стал бы оглушать Дженсона и красть эликсир, чтобы потом сидеть где-то тут и предаваться раздумьям. Он уже наверняка перебрался на другую сторону. На аттракционе горки заправляли до странности вялые и истощенные личности, раскалывающие чурбаки и подбрасывающие поленья в вульевую печь. То, что Джек видел на лице человека, работающего на колесе обозрения, не было галлюцинацией, теперь он в этом не сомневался. В данный момент, благодаря эликсиру, он видел реальность совершенно ясно. Он не мог сказать наверняка, что рабочие лунопарка — это недавние обитатели вскрытых могил или подмытых склепов на берегах реки Угрёвой, но был готов поставить на это четвертак, лежавший у него в кармане. Эти люди выполняли указания другого хозяина, если доктора Брауна можно было назвать их хозяином. Может быть, их настоящим хозяином был сам Лунопарк? От этой мысли становилось жутковато, поскольку она вызывала у него нежелание кататься на этой летающей жабе. Ничего жабьего в этом аттракционе не было. Большая обитая досками дверь распахивалась каждые 30 или около того секунд. Чтобы впустить очередную машинку, сопровождая происходящее длительным механическим визгом, явно вызванным открытием двери. Изнутри доносился тихий смех, прекращавшийся в тот момент, когда дверь снова закрывалась. Но он возобновлялся, когда открывалась дверь с противоположной стороны, и из нее вылетала машинка, как будто приводимая в движение морем бурливого пара. Пассажиры визжали от страха и удивления перед жуткими тайнами, что промелькнули перед ними внутри. Скизикс оттеснил Хиллен и Джека подальше в темноту, показав им наряд палаток. В палатке доктора Брауна горел свет, но тень, склонившаяся над столом внутри, принадлежала другому человеку. В этот момент клапан двери затрепетал, откинулся, и из палатки вышел трактирщик Макуилд. На нем было одеяние, подпоясанное веревкой, как у монаха в Средневековье, и выглядел он высохшим и согнутым, словно под грузом собственных злых дел и испытаний минувших дней. Он появился без трости и шел, закинув назад голову, отчего ему приходилось вращать глазами, опускать их вниз, чтобы видеть, но видеть он точно мог, в этом никто не сомневался. Он посмотрел в одну, в другую сторону перед собой. Немногочисленные поздние гуляки благоразумно обошли Макуилта стороной, стараясь держаться подальше от этого человека, словно он был дервишем на грани безумия. Он зашаркал ногами в сторону тройки, стоявшей в полутьме, словно случайно двигаясь в их направлении. Джек почувствовал, как напрягся Скизикс рядом с ним, вероятно, готовясь избить Макуилта до потери сознания, если от него будет исходить какая-нибудь угроза. Однако тот прошел мимо, направляясь к печи и проклиная мужчин, собравшихся вокруг нее. Джек видел его сверкающие в свете лампы глаза. Они были серые, как живот у сама, слишком долго пролежавшего без воды. Он не мог не быть слепым, как не мог отрасти и палец у Пибблса. Это все было дело рук доктора Брауна. Вот что это такое было. А теперь доктор Браун исчез. За все отвечал Макуилд. У Лунопарка появился новый обслуживающий, достойный преемник Волиня и Алджернона Харбина. Когда Макуилд исчез за углом комнаты смеха, Джек вышел на свет. Скизикс и Хелен поспешили за ним. Джек не мог вообразить, что они сгорают от нетерпения, но они, как и он, знали, что никакого волшебства не случится, если они будут и дальше стоять здесь, дрожа от страха. Они проскользнули через калитку высотой до пояса, забрались в вагонетку и принялись ждать там. Краем глаза Джек наблюдал, как капли дождя падают на свету. Они уже прождали тут целую вечность. А если пока они здесь вернется Макуилд, то начнутся проблемы. В эту ночь у них будет только один шанс. Вагонетка накренилась». Колеса со скрежетом пришли в движение, и они неожиданно понеслись по проложенным путям в направлении все еще закрытой двери. Дверь открылась прямо перед ними, когда уже казалось, что они сейчас наверняка врежутся в нее, а потом захлопнулась, погрузив их в темноту. Под огромным ухмыляющимся черепом горел свет, а на стреле раскачивалось висящее человеческое тело. Оно вдруг вылетело на свет и ударилось в бампер вагонетки. Хелен взвизгнула. Голова человека отделилась от тела, пролетела перед ними с выпученными глазами и со звуком трескающегося арбуза плюхнулась в корзину близ путей, где уже лежали другие головы. Безголовое тело качнулось в зону темноты. И в этот же момент раздался смех, эхом отдающийся от фанерного потолка. Неожиданно загоревшаяся свеча в канделябре выхватила из тьмы смеющийся скелет, облаченный в то, что могло быть водорослями или высушенной плотью. Скелет сидел на высоком табурете и раскачивался взад-вперед, словно собираясь перелезть в вагонетку, а потом и он исчез в темноте и безмолвии. Вагонетка, постукивая колесами, двинулась по погруженному в кромешную тьму туннелю навстречу холодному ветру, будто дующему из заплесневелого подвала. Они увидели свет впереди. Что-то приближалось к ним. Аттракцион, видимо, имел громадные размеры или же был хитроумно сведен в петлю, как лабиринт. Внезапно перед ними появилось сооружение, стоящее на берегу совсем рядом с водой. Это был крашеный пропеллер, наклонно стоящий на деревянных опорах, оплетенный давно засохшими лозами диких винных ягод. К этому видению добавлялся запах рыбы, смолы и морской пены а еще стальной стружки, старой сухой кожаной обивки и напитанной дождевой водой дранки. Тут присутствовали тысячи запахов одновременно, и Джек ощущал потребность рассортировать их, насладиться каждым в отдельности. Вот только они прилетали через открытую дверь, скользили по доскам пола, подгоняемые запахом пара с привкусом масляной краски. Раздался стон паровозного гудка, звук был ржавый, натужный, и далекий, и в облаке пара. А потом, словно сдвинули в сторону занавес, он появился прямо перед ними, выскочил из темноты, его фонарь пронзал развеивающийся пар лучами света. Джек бросился перед Хелен, защищая ее телом, а свое лицо согнутое в локте рукой. В ушах стоял крик Хелен. Вагонетка стремительно закружилась, пытаясь спастись от надвигающегося поезда, от множества вагонов с пассажирами, направляющимися неведомо куда, а потом их снесло наискосок в темноту, вагонетка проломила стену из бумаги и паутины, а еще из того, что показалось им, миллионам янтарных крыльев тучи термитов. Они остановились, развернулись и снова помчались по путям, гудок поезда смолк, уступив место жужжанию насекомых и снова пузырящемуся смеху вблизи. При звуках смеха Хелен схватила Джека за руку, словно намереваясь оторвать ее. Почувствовав ее прикосновение, Джек вспомнил, зачем он вообще здесь, в этой вагонетке. И вдруг со странной уверенностью в своей правоте подумал, что если не сделает сейчас чего-то, чтобы изменить их курс, чтобы закончить то, что они начали, то они будут вечно со свистом носиться по этим темным коридорам. Левой рукой он вытащил пузырек с эликсиром из кармана куртки. Для нерешительности времени не оставалось. Той же рукой, в которой держал пузырек, он отвинтил крышку, поднес горлышко к губам и сделал малюсенький глоток. Потом он передал пузырек Скизиксу, хотя по-джентльменски его следовало сначала дать Хелен. Вот только он побаивался последствий, более чем побаивался, страшился. И сразу же он увидел освещенный лоскут луговой травы, на котором стояла корзинка, лежала помятая скатерть, свидетельство пикника. Джек ощутил потрескивание смутных воспоминаний, навеянных видавшей виды корзиной, желтыми шашечками скатерти, но потом это видение исчезло, и впереди засверкал мутноватый от поднимающегося тумана свет. Это была ферма Уиллоуби в миниатюре, иными словами, сама ферма в очень далеком далеке с грудой дубовых листьев на крыльце и осенним ветром, снова и снова напирающим на москитную дверь. Потом появился пруд, в который впадал ручеек чистейшей воды, в плавали листья, а по его берегам росла трава. Он видел форель, неторопливо плавающую, каменистого дна, и на мгновение, прежде чем они опять погрузились в темноту, он увидел собственное лицо, начертанное на заросших водорослями камнях на дне пруда. Вдруг мимо них стремительно понеслись сверкающие окна, словно они опять промчались мимо поезда на соседних путях. Потом их накрыла темнота, и послышался вой. Появился парящий в воздухе клоун в заостренном колпаке с гофрированным воротником вокруг шеи и выбеленным лицом. Он повернулся к ним, будто удивленный тем, что они летят на него. В воздухе, в темноте, клоун увидел блеющую овцу, и, ухмыляясь и насвистывая под звук ветра, задувающего под дверь, приготовился перерезать ей горло садовым ножом. Все это время он ухмылялся и насвистывал, воспроизводя звук ветра, задувающего снизу под дверь. Джек отвернулся. Снова раздался резкий гудок поезда, шипение выходящего пара. Скизикс вернул ему пузырек, и Джек повернулся, собираясь отдать его Хелену одновременно думая, что ей может не хватить духа выпить его содержимое. Но Хелен исчезла. Он сидел в вагонетке вдвоем со Скизиксом. Они оказались вдруг в поезде, необъяснимым образом и мгновенно, который пыхтя заезжал подарочный свод громадного каменного вокзала. Джек закрыл глаза, потом снова открыл. Он провел рукой рядом с собой, но Хелен не было, Это наверняка был один из волшебных трюков луна -парка. Рядом с ним не было ничего, кроме дерева, кожи и латуни пассажирского вагона. «Мне все это кажется...» — спросил Скизикс. «Нет. Хелен исчезла. У нее не было возможности выпить эликсир». Скизикс молча ждал. Джек смотрел в окно, думая о Хелен в этом бесконечном аттракционе. «Это он был виноват, что не поторопился с эликсиром?» Но как он может исправить ситуацию сейчас? Пасть вокзала медленно приближалась к ним. Впрочем, похоже было, что их поезд проедет это место без остановки. В окно он видел звезды на темном небе, хотя ему казалось, будто это небо не столь глубоко, как обычно. Он словно смотрел в хитроумно расписанный потолок огромной ротонды. Снаружи стоял туман или пар, Ничто не двигалось и ничто не нарушало сумеречную монотонность ландшафта, если только это был ландшафт. Джек предполагал увидеть, скажем, судя по размерам вокзала, город вдоль путей. Но он не увидел ничего, ни одного огонька, ни даже тени. По такой местности и прогуливаться не хотелось. Здесь даже не было горизонта, просто темнота, которая постепенно бледнела, встречаясь с сумеречным небом. Он чувствовал себя идиотом. Что, черт побери, он рассчитывал получить, начиная эти игры с эликсиром? Он предполагал, что это такая штука, похожая на судьбу, на неизбежность. Только он в такие вещи не верил. Это его отец соблазнял. И миссис Ленгли с ее книгой, и доктор дженсон с ботинком-парусником, и Мак с его подзорной трубой, сделанной из очков гиганта. Двумя часами ранее у него возникло ощущение, что он до конца во всем разобрался. Все жители деревни подпрыгивали от возбуждения при мысли о том, что могут отправиться на другую сторону, но на самом деле никто из них туда не попадал и не попадет. Отчасти казалось, что на самом деле они вовсе не хотят на другую сторону, что им просто нравится сама эта мысль, что они похожи на ребенка, который может подобраться к самому краю пропасти, но последнего шага так никогда и не сделает, не полетит вниз. У Джека был эликсир, у него была книга «Миссис лэнгли у него был отец, который не раз бывал на той стороне и возвращался. Джек знал, откуда берутся одеяния для великанов, он знал, кто такой Алджернон Харбин, он знал о складе в Сан-Франциско. У него был портфель набитой информацией, которой вполне хватало, подумал он, для короткого визита в землю мечты миссис Лэнгли. Но теперь, когда он там оказался, у него не было ни малейшего представления о том, что здесь делать. И его недоумение и страх перед туманной ночью за окнами вагона по своей силе уступали только желанию вернуться домой, зажечь свечу и читать книгу на чердаке, зная, что Хелен ничего не угрожает. Скизикс ущипнул его за плечо и улыбнулся. Его улыбка, казалось, говорила, «Мы такие сделали это!» Джек слабо улыбнулся ему в ответ. Он снял крышку с пузырька с эликсиром, пролил последнюю зеленую каплю на свою брючину. Улыбка моментально сошла с лица Скизикса. «Я надеюсь, нам эта штука не понадобится, чтобы вернуться домой», — сказал он. Джек в ответ пожал плечами, словно говоря, «Жребий брошен, и теперь они уже никак не могут повлиять на то, что с ними случится». Скизикс снова улыбнулся. «А какая разница?» — спросил он. «Что мы теряем?» Джек тут же вспомнил с полдесятка вещей, которые может потерять. Еще вчера они вовсе не казались ему такими уж важными, но сейчас... «Я могу составить для тебя целый список». В вагоне были и другие люди, много людей. Джек никого не узнавал. Большинство из них внешне казались совершенно спокойными, некоторые волновались, некоторые были немного испуганны словно они, как и Джек, вдруг захотели оказаться где-нибудь в другом месте. Один человек в трех сиденьях от него накручивал на палец свои волосы. Женщина, сидящая напротив, болтала, не закрывая рта. Объясняла пожилому джентльмену, как получилось, что она оказалась на другой стороне. Это каким-то образом было связано с корзинкой угрёвых яиц и солонкой, наполненной пылью, которую принёс солнцеворотный ветер. А она эту пыль выловила с помощью ситечка, сделанного из рыбных костей и волос покойников. Старик сидел, глядя перед собой, кивая время от времени. Когда она, наконец, замолчала, он кивнул на свою чадящую трубку и подмигнул женщине. Джек увидел, как женщина наклонила голову над чашей трубки и тут же отпрянула в ужасе. Она встала и пересела на другое место с отвращением, посмотрев на мужчину, который только пожал плечами, надвинул на глаза шляпу и уснул. Впереди возвышался силуэт вокзала. До него, видимо, было немало миль, если они на такой скорости все еще не добрались до него. Но перспектива почему-то выглядела смазанной. Джеку снова показалось, что это не реальный вокзал, а нарисованная декорация, подвешенная над путями перед поездом, который мчится на параллельной скорости, как цинковый кролик перед борзой. И тут они приехали, внезапно и без предупреждения. В клубах пара они въехали в пещерообразную пасть сооружения и были мгновенно проглочены, словно оказались внутри, арочная темнота въезда осталась в полумили позади них. Бесконечное число поездов двигалось перед ними в одну и в другую стороны. Они то тормозили, то вдруг съезжали на боковые пути. В наполненной паром дали тускло светились фиолетовые лампы, раздавались гудки. Из-под паровозов вырывались клубы пары и рассеивались в темноте наверху. Вдоль путей между поездов шли в одну и другую сторону люди, другие двигались по лестницам, ведущим на верхние и нижние уровни, о назначении которых Джек мог только догадываться. Некоторые из них шли решительным шагом, спеша к месту назначения. Другие крутили головами в недоумении, подпрыгивали в испуганном удивлении, когда их вдруг окутывали облака пара, Или ударял по ушам гудок паровоза. Лоточники продавали с колесных тележек горячую картошку, кофе и сувенирные шапочки. «Последний шанс!» — прокричал один человек, помахивая над головой маленьким вымпелом. «Время на исходе!» «Я бы не отказался от булочки с кофе», — сказал Скизикс, а поезд остановился, потом проехал еще двадцать футов, пока, наконец, полностью не остановился. Джек смотрел на людей, толкущихся за окнами. «А мне бы не помешала карта», — пробормотал он. К вагону подошел носильщик в голубой фуражке и куртке в полоску, открыл дверь вагона, посмотрел на пассажиров и улыбнулся. Женщина, которая просеивала солнцеворотный ветер, вскочила со своего места и бросилась к открытой двери. Она с выпученными глазами подбежала к носильщику, и, показывая на пожилого джентльмена, с трубкой заявила «Этого человека нужно арестовать». После этого она послала в адрес старика испепеляющий взгляд и вышла на платформу. Люди стали подниматься и покидать вагон, Джек и Скизикс последовали за всеми. По путям, параллельным тем, на которых стоял их поезд, подошел другой и остановился. Джек принялся разглядывать прибывших пассажиров. в одних на лице было выражение тревоги, волнения, у других спокойствия, свойственного опытным путешественникам. Одна женщина плакала, другая похлопывала ее по плечу. Человек в плаще с выражением нетерпения на лице взял свою шляпу и вышел в проход, он словно опаздывал к назначенному ему времени. Счастливая, судя по их виду пара, Сидела бок о бок и вела дружеский разговор. Мужчина показывал что-то в окно, как путешественник со стажем, успевший побывать здесь тысячу раз. Он объяснял, что их ждет женщине, которая оказалась здесь впервые, но полностью доверяла своему спутнику. Джек вдруг остановился, как вкопанный. Он знал этого человека. Одежда на нем сидела плохо, словно была с чужого плеча, и он постарался как мог подогнать ее под себя. Было что-то знакомое в его высоких скулах, песочного цвета волосах и искренней улыбке. Но что? Джек видел его раньше, причем недавно. Он перевел взгляд на женщину. — Нет, — сказал Джек в полголоса, выражая скорее удивление, чем отрицание. Он проскользнул между сидениями вплотную к окну, нащупал защелки. На женщине было бархатное платье двух цветов, красного и черного. Ее густые черные волосы не спадали ей на плечи, не полностью закрывая золотое ожерелье с подвеской в виде прямоугольного зеленого камня, ограненного изумруда. Это была его мать, а мужчина с нею — его отец. Джек видел его одно мгновение на берегу реки за мастерской таксидермиста, когда отец защитил его от доктора Брауна. Джек опустил окно и закричал, но его голос потерялся в вихрящемся облаке пара. Он высунулся из окна, держась одной рукой за раму, чтобы не выпасть на пути. Он правой рукой вытащил из кармана пузырек от эликсира, замахнулся и кинул в их окно. Тук! Его отец испуганно вскочил, повернулся к окну, приставив руки к стеклу по обе стороны от своего лица. Он прищурился, глядя на Джека, определенно увидел его и задумался. Потом его глаза широко распахнулись от удивления. Он сказал что-то, повернув голову через плечо, и у окна тут же оказалась и мать Джека, замахала ему. Она распрямилась, словно собравшись бежать по проходу, она уже сделала два шага, но вернулась, ухватила мужчину за руку. Раздался гудок. Поезд дернулся вперед, и Джек ударился о раму, убрался из окна, повернулся и увидел, что вагон пуст. Скизикс исчез. Состав резко остановился, потом снова дернулся вперед, теперь ровнее, набирая скорость. «Подождите!» — крикнул он в открытое окно и бросился по проходу к закрытой теперь двери. Ему показалось, что он слышит голос отца, который кричит ему, что они поедут домой, что теперь все будет хорошо, но его слова потерялись в шуме, да и думать о них сейчас не было времени. Джек ухватился за ручку, распахнул дверь, увидел, как убегает назад платформа, увидел машущего ему скизикса в футах в пятидесяти сзади. Джек выпрыгнул из вагона, пробежал по инерции некоторое расстояние по платформе, когда его ноги коснулись ее, врезался в толпу людей, собравшихся под знаком, на котором были написаны названия этого места. Он отступил с извинениями, чуть не свалился с платформы прямо под ускоряющийся поезд, потом развернулся, отмахнувшись от проклятий и сетований, и тут же подпрыгнул на месте, глядя через пролетающие окна вагонов на поезд за ними. Тот поезд тоже двигался. «Это иллюзия», — сказал он себе. «Ты просто смотришь через окна двигающегося поезда, и тебе кажется, что второй поезд движется». Но это была не иллюзия. Поезд, в котором находились его отец и мать, медленно покидал вокзал, как и тот поезд, на котором приехал он, но только в другом направлении. Он подбежал к Скизиксу, размахивая руками и крича, Ухватил друга за локоть, выбив из его пальцев только что купленную булочку. «Должен быть какой-то способ перебраться на другую сторону», — решил он. И бросился к лестнице, побежал вверх по ней, протискиваясь через толпу. Наконец увидел оба поезда, увидел то, что показалось ему сотней поездов, прибывающих и отправляющихся, трогающихся с места и останавливающихся, потом снова трогающихся, словно подчиняясь некоему дирижеру. Под путями был проход в виде галереи. Он видел его темную пасть, где был выход на соседнюю платформу. Он снова пробежал мимо Скизикса, крикнул другу, чтобы тот поспешил за ним, и понесся вниз по лестнице, прыгая через две-три ступени. Он задел человека в котелке и прокричал извинения через плечо. Наконец, он оказался в полутёмном туннеле и побежал по нему, слыша за собой пыхтение Скизикса, который громко просил притормозить. От этого туннеля в правую сторону уходил другой, в нем было полно народу. Свернуть ли ему туда? А другое ответвление уходило влево. Он задумался, чувствуя дующий ему навстречу по туннелю теплый весенний ветерок, насыщенный ароматом диких цветов и солнечным светом. Наконец он решился и двинулся вперед, теперь медленнее, в смятении. Ему вдруг показалось, что он пробирается по лабиринту туннелей, уходящих вверх, вниз, в стороны, петляющих в темноте. К нему подошел запыхавшийся скизикс, остановился, согнулся, чтобы отдышаться, и потребовал, чтобы Джек объяснил ему, что у него на уме. После этого он замолчал и пошел следом за Джеком, который на ходу принялся рассказывать ему, что происходит. Вокзал, вероятно, был весь пронизан туннелями. Стрелки показывали в разные стороны, сообщая о том, куда ведет тот или иной туннель. Сверху доносились паровозные гудки. В какой-то момент они остались вдвоем, а в следующее мгновение оказались в неизвестно откуда взявшейся толпе людей в пальто. Люди сжимали в руках сумки, спешили куда-то. Джек и Скизикс поднялись из своего туннеля по лестнице на платформу. Они снова прибавили шагу и в скорости опять оказались в открытом пространстве. Мимо проходил поезд, полный пассажиров. Сказать, что это за поезд, было невозможно, как и то, прибывает ли он или отправляется. Джек и Скизикс побежали по платформе вдоль поезда. Они обегали людей, подпрыгивали время от времени, чтобы заглянуть в окно, но поезд, набрав скорость, пыхтя унесся в темноту. Они отстали. Конечно, возможно, в этом поезде вовсе не было его родителей. Может быть, родители были в следующем поезде или ушедшем еще раньше. Это было безнадежно. Джек сел на деревянную скамью и уставился на свои руки. Он вдруг подумал, что введение его родителей в вагоне другого поезда, его исчезнувшего отца и давно мертвой матери было иллюзией. Иначе и быть не могло. Как это называло миссис Лэнгли? Земля мечты. Он гонялся за призраками, верно? Но, с другой стороны, сам он не был призраком, как не был призраком и скизикс. Никто не походил на призрака меньше, чем скизикс. Так почему же всех остальных на вокзале нужно считать призраками? «Мы должны продолжить поиски», — сказал скизикс. Джек пожал плечами. Мне могло это привидеться. Может быть, моих родителей в том вагоне не было. Каким образом они могли там оказаться? Давай просто пойдем вперед. Посмотрим, куда направляются все эти люди. Скизикс поскреб щеку, огляделся, потом замер, моргнул и показал пальцем. Вдоль стены вокзала тянулся тускло освещенный кафетерий. Перед ним расположились несколько газетных киосков, кабинок чистильщиков, обуви и тележек с которых уличные продавцы торговали горячей картошкой и кофе. Люди входили в кафетерий и выходили из него через вращающиеся двери, вошедшие исчезали в полутьме помещения. Хаотичные звуки голосов и позвякивание тарелок распространялись в воздухе вместе с запахами еды, ни один из них не определялся по отдельности, все они смешивались и превращались в варево запахов, от которых слегка поташнивало. Вареные бобы, морковка, жареная рыба. Возможно, поварихой тут была мисс Флис. Даже с Кизикса эти запахи, казалось, не искушали. Не успел Джек подумать об этом, а мисс Флис, которая варит капусту для получения бульона, как рядом с входом в кафетерий близ мальчика, продающего старые пожелтевшие газеты, он увидел мисс Флис собственной персоной с безошибочно узнаваемой печатью безумия на лице. Слишком широко расставленные вытаращенные глаза, бессмысленная улыбка, волосы, напоминающие сплющенное перекатиполе. Она держала в руках мешок из грубой ткани, в который могли вместиться все 80 фунтов картофеля, и обращалась к людям, проходившим мимо. Один человек остановился и бросил в мешок монетку. Другой покачал головой, пожал плечами и пошарил по карманам, вытащил помятый носовой платок и бросил его в мешок. Она рыболепно поблагодарила мужчину, а потом, без предупреждения, прервав на середине глубокий поклон, принялась сыпать проклятие в адрес человека, который нырнул в проем вращающейся двери и исчез в безликой массе людей в кафетерии. Ветер продувал всю станцию, поднимал пыль и нес запах масла и пара. Мимо на манер перекати поля пролетал газетный лист, и мисс Флис успела его схватить, разгладила, попыталась читать наискосок. прочитанное казалось, вполне удовлетворила ее, и она принялась снова и снова складывать лист, пока тот не сложился до размера игральной карты, после чего бросила его в мешок. — Может быть, здесь ты получишь то, чего заслуживаешь, — прошептал Скизикс. От этой мысли по спине Джека пробежал холодок. скизикс Кизиксу, которого явно встревожил вид мисс Флис, пришедший к столь печальному концу, собственные слова тоже не очень понравились. Его, казалось, одолевало желание подойти к ней, дать ей что-нибудь. «Она свихнется еще сильнее, если увидит меня», сказал он, покачав головой. «Это скорее пойдет ей во вред, чем на пользу». Джек кивнул. Скорее всего, так оно и было. Однако... Но мы ведь не можем так просто уйти, верно? Не можем, согласился Джек. Может, она нас не узнает. Он нашел четверть доллара в одном кармане и 3 пенса в другом. Скизикс оказался богаче. Он насчитал в общей сложности 87 центов. Они направились к ней, изображая из себя обычных прохожих, и уронили монетки в ее открытый мешок. Она поблагодарила их, назвав по имени. А когда они пошли прочь, кивая, улыбаясь и желая ей беречь себя, она посоветовала Скизиксу не есть слишком много. Потом, словно в ее голове щелкнул переключатель, она начала читать им лекцию о пользе грубой пищи, советуя переходить на лепешки с отрубями льняное семя, пшеничные проростки, перетертые кости придонных рыб, опилки. Голос ее все время срывался на виск а это давало основание думать, что никто не воспринимает ее всерьез. Впрочем, было ясно, что говорит она главным образом с воображаемой аудиторией, потому что ее взгляд уплыл с двух мальчиков в сторону, и обращалась она с обычной своей бесстрастной неопределенностью к профилям голов, проходящих мимо, а предмет ее лекции уплывал вдаль и терялся, как ландшафт во сне. Джека пробрала дрожь при виде этой сцены. Скизикс помолчал немного, потом сказал. «Жаль, что у нас не было больше». «Но больше у нас не было», — сказал Джек. «Может быть, мы сможем вернуться. Разве не так работает вся эта система? Ты можешь приходить и уходить на солнцеворот, перескакивая в разные времена. Хелен ведь говорила что-то в таком роде, будто твой отец у таксидермиста присутствовал сразу в двух своих сущностях». «Это, вероятно, было страшновато». «Можешь не сомневаться». «Извини», — сказал Скизикс. Они вдруг оказались на очень длинной лестнице, по которой шли, не уставая и направляясь неизвестно куда. Они помедлили на вершине. Скизикс посмотрел на Джека и покачал головой. «Я думаю, мы облажались», — сказал он. «Пошли не по той лестнице?» «Нет. Не нужно нам было сюда». Я так жрать хочу, руку себе готов откусить. Но я хочу только пончики потца. Я тебя понимаю. Интересно, Хелен... Ты только посмотри!» Оборвал его скизикс, показывая куда-то вперед. Перед ними вдаль тянулся вокзал, наполненный паром и шумом. Там же были кафетерий и уличные торговцы, и все это на расстоянии около полумили, хотя голоса торговцев звучали ясно и близко. Скизикс и Джекс снова подошли к ним. Оба пришли в ужас от того, что бродят кругами по одному и тому же закольцованному призрачному вокзалу и не находят ничего в достаточной степени материального, что указывало бы на реальность этого места. Мисс Флис по-прежнему стояла с распахнутым мешком, обращаясь к неугомонной толпе. Перед ней остановился толстый человек, который, казалось, кидал ей в мешок всякие разности, В нем было что-то до странности знакомое, в том, как он носил одежду, в его манерах, и это было нечто большее, чем мимолетное ощущение. «На нем мой пиджак», — сказал Скизикс. «Я хотел бы, чтобы он оказался на мне. Он в тысячу раз теплее того, который на мне». «И твоя шапка», — сказал Джек. «Разве это не твоя?» «Твоя, твоя, точно!» «Ты вернулся!» «А ведь... и точно... моя!» Скизикс поспешил было вперед, но остановился, сделав с полдесятка шагов, вероятно, пораженный пугающей мыслью. Вот он идет сам за собой и похлопывает себя по плечу, видит, как сам удивленно поворачивается, а может и неудивленно, а радостно. «Вот как оно должно было быть на самом деле!» Он должен был знать, разве нет, что сейчас его похлопают по плечу, и ему следовало принести с собой что-нибудь для розыгрыша, брызгающий цветок или резиновую змею. Скизикс смотрел, как он сам, толстый человек, опустошает свои карманы, выкладывая их содержимое в мешок мисс Флис, а потом, приподняв перед ней шляпу, спешит прочь в зияющую пасть коридора и исчезает из виду. «Что бы ты сказал самому себе такого, чего ты уже не знаешь?» — спросил Джек. «Ничего. Впрочем, я бы сказал, что рад своему возвращению. Ты понимаешь, что это значит? Что мы пройдем через все это?» «Ты, по крайней мере, пройдешь. Идем». И они стали спускаться по ближайшей лестнице, все вниз и вниз и вниз пока сумеречный моргающий свет вокзала не сменился солнечными лучами, приходящими снизу. Им была видна тонкая кромка голубого неба и зеленых деревьев. Эта кромка увеличивалась в размерах по мере их спуска по лестнице, образовывала полукруг входа в туннель. Они вышли в лиственную тишину дубовой рощи. Коричневая трава и зеленые папоротники доходили им до плеч, а всевозможные грибы и плесень сидели на лесной подстилке прочно и враждебно, как некие необычные резиновые скульптурки. Эхо далеких паровозных гудков здесь было едва слышно, а один последний долгий призрачный гудок был заглушен уханьем совы, которая поглядывала на них с ветки громадного дерева, поднимавшегося над ними на немыслимую высоту. Лестницы, ведущие к вокзалу, исчезли, потерялись в тени, За спинами Джека скизикса возвышалась темная арка падшего моста около сада Миссис Агливи. Лучи солнца светили им в спины с той стороны, где находились холмы и луга, где... Неужели это было вчера? Они дрались со слепшим Аквилтом и кидали камни в доктора Брауна. Все это, луг и холмы и сам мост, были неизмеримо громадны, словно находились в земле гигантов. Джек стоял и смотрел, чувствуя, что задыхается. Рубашка на нем была слишком мала, ботинки сжимали его пальцы, как тисками. Одна из пуговиц на его манжете оборвалась и упала в траву. Воздух вдруг наполнился шорохом множества крыльев. «Бежим!» — крикнул Скизикс. Он повернулся и бросился назад к темной арке моста. Джеку не нужно было повторять этот призыв дважды. Сова, здоровенная, как корова, слетела на них с дерева. Они были для нее мышами, ужином, и ужином довольно скудным. Они бросились в безопасность тени, поспешили спрятаться за грудой перемолотых камней, откуда смотрели за полетом совы, которая прилетела с другой стороны, хлопая по воздуху громадными крыльями. «Ну и чудище!» — сказал Скизикс, стягивая с себя куртку. «Все дело в нас». — сказал Джек. — Это мы стали крохотными. Именно так оно и работает. Ты не забыл? — Почему ты меня не предупредил? И сколько времени нужно, чтобы вернуться к нормальным размерам? — Не знаю, — ответил Джек. — Надеюсь, что немного. Несколько часов, прежде чем начнется по-настоящему. Нам уже тесна наша одежка. Мы задохнемся, если не вылезем из нее. Что будем делать? — Где мы? Дома? Джек задумался на секунду, пока они оба прислушивались к хлопанью крыльев в воздухе. «В некотором роде. Как ты думаешь, это не сон, не какое-нибудь видение? Я ничему не верю». Джек пожал плечами, и тут ему в голову пришла одна мысль. «Давай найдем доктора Дженсона, он точно знает. Ну, по крайней мере, он отнесется к нам сочувственно», — сказал Скизикс. Течение было неторопливым, а вода низкой. Все еще стояла осень, но осень сухого года. Они были не совсем дома, что совсем не помогало их поискам доктора Дженсона. Они выглянули из-под моста и пошли, держась тени, обходили большие камни, которые еще вчера могли уместиться у них в карманах. Ветер донес до них звуки голосов, и они выглянули из-за верхушки сплавной лесины и увидели двух детей-гигантов, дети играли на узеньком песчаном берегу откуда сошла вода мальчик играл с цинковым ведерком загружал в него песок набирая его двумя руками потом строил из этого песка башни вдоль борта за якоренные здесь же деревянные лодочки девочка вероятно его сестренка укладывала спать на пеньке кукол чудовище выдохнул скизикс исполины кто это они не живут в Риаделе. в нашемриоделе по крайней мере Джек помотал головой. «Я думаю, это не наш Риаделл. Стоило ему произнести эти слова, как его сердце упало». Он питал надежду, что вернулся домой, хотя и видел все признаки, указывающие на шаткость этой надежды. Но теперь ему пришлось расстаться с ней окончательно. «Ужас, правда, что дети таких размеров. Мурашки по коже берут. Представить только, что смотришь на них, когда они едят». В этот момент раздался голос откуда-то из глубины сада Миссис огливи или того, что они помнили, как сад Миссис Агливи. Дети исчезли, припустив бегом по тропинке. Игрушки свои они бросили на берегу. «Наверное, убежали пообедать», — сказал Скизикс, выползая из укрытия. «Идем». У них ушло не меньше десяти минут на то, чтобы стянуть одежду с громадных кукол. Чтобы все было по справедливости, они оставили свою одежду у основания пенька. Потом срезали фалень с игрушечной лодочки, разрезали его пополам карманными ножами. Поверх одежды они положили ножи, амулеты на счастье, предполагая, что дети будут вполне удовлетворены такой заменой. Их отец или кто другой может соорудить для них другую лодочку. А это все равно не многого стоило, хотя и выглядело довольно хитроумной, с подвижным рулем и матерчатым парусом. Правда, от паруса было мало толку, а рулить этой игрушечной лодкой было все равно, что пытаться рулить домом. Им с трудом удавалось вести ее близ берега. Случись, что они могли бы выплыть, с этим особых проблем не предвиделось. Если их, конечно, пока они плывут, не сожрет сом. Но на то, чтобы добраться до города пешком, у них ушла бы целая вечность. Они проплыли под деревьями, облаченные в идиотские кукольные одежды, не зная, то ли быть благодарными за них, то ли нет. Но кукольные одеяния хотя бы не жали, а были настолько для них велики, что чуть ли не сваливались. Они обвязались кусками фалиня, как поясами, потом подняли подолы платьев и подоткнули их под эти пояса веревки. «Ты, наверное, чувствуешь себя идиотом в меньшей степени, чем я», сказал Скизикс, когда они прошли излучину и поплыли дальше мимо зарослей тростника. «Это ты с чего так решил?» спросил Джек, налегая на руль. «Помнится, ты говорил, что ты каким-то боком шотландец, твоя мать или что-то в этом роде?» «Это правда». «Ну и что с того?» «Твои предки так одевались, юбки там всякие, а еще они потроха ели, да?» А теперь я подхожу к этому моменту, готов и потроха жрать. Радость-то какая. — Посмотри туда, — сказал Джек, показывая рукой. — Ферма. А вон Уиллоуби. И верно. За домом фермер возился у себя в саду, работая тяпкой. При виде Уиллоуби Джек немедленно повеселел. Они все же попали в их родной городок, в Риодел, или очень на него похожий городок. Только это был не тот Уиллоуби, который дал ему рекламку лунопарка Этот Уиллоуби был куда старше. «У него волосы совсем седые», — сказал Джек, неожиданно испытывая чувство одиночества. Скизик скивнул. «Интересно, нет ли тебя на чердаке?» «Я как-то об этом не подумал», — сказал Джек. «Думаю, может, и есть. Интересно, что я делаю? Что, если мы зайдем посмотреть, а меня там нет?» Что если мои книги исчезли и там нет ничего, кроме сена и котов? Что это может означать? Ничего. Просто ты живешь где-то в другом месте. Лодка пропускает воду, верно? Джек согласился. Да, пропускает. Но до города оставалось всего каких-то десять минут. Лодка продержится, если они будут сидеть спокойно. Ферма Уиллуби исчезла из виду, и теперь они снова плыли вдоль леса путем, который напоминал тот, что проделал Джек несколько долгих часов назад. Его поразила беспокойная мысль, что доктор Браун вполне может прятаться где-то здесь поблизости, снова ждет за мастерской таксидермиста, горя желанием свести с ними счеты. Они сошли на берег у первого из домов, принадлежащих сестрам Уайт, подтянули юбки и пробежали под веревкой для сушки белья, а потом свернули за дом. Пересечение главной улицы могло для них плохо кончиться. Правда, день уже вроде бы клонился к вечеру, и если жизнь здесь не претерпела каких-то таинственных перемен, то на улице не должно было быть ни одной живой души. А после главной они по проулку могут добраться до дома Дженсона. Это не составит труда, если им не помешают коты, собаки, крысы и птицы они присели на корточках под пустом фуксии и осмотрели улицу неподалеку стояла таверна макувилта только владел ею уже не маквилд теперь она называлась у гувера а на деревянной вывеске на ее фасаде была изображена суповая кастрюля и кружка для эля по другую сторону улицы на балконе гостиницы играли три мальчика сбрасывающих на головы рыбаков внизу бумажные вертолеты. На глазах Джека и Скизикса хозяин гостиницы высунул голову в открытое окно рядом с заколоченными гвоздями дверью и приказал мальчишкам убраться с балкона, если они не хотят, чтобы он их оттуда вышвырнул. Джек улыбнулся Скизиксу и перевязал на себе пояс. Есть вещи, которые не меняются. Хотя один бог знал, что это за мальчики. Когда они один за другим спустились с балкона по водосточной трубе и исчезли под пристанью, Скизикс и Джек поспешили через дорогу к заросшей сорняками цветочной клумбе перед пекарней Потса. Запах за пончиков замедлил шаг Скизикса. Он схватился за сердце и застонал, потом моргнул с искренним удивлением, увидев вывеску над дверью. "Пекарня Скизикса", гласила она. "Любая выпечка". "Это жестоко", сказал Скизикс. "Земля мечты" я шш посмотри сказал джек посмотри это там не лэйн потс внутри готовит пончики скизикс улыбнулся во весь рот и кивнул она настоящее видение правда но большое при сложившихся обстоятельствах я хочу один из этих пончиков добрая старая эллэйн она обязательно даст мне один раньше всегда давала правда Я думаю, она в меня влюблена. Уж точно не в скизикса, который ростом ей по щиколотку, идиот. Она закричит, если нас увидит. Можешь не сомневаться. А тебя вырвет, когда ты съешь пончик таких размеров. Помнишь, она как-то украла у отца для тебя дюжину пончиков в глазуре, а ты все их съел. Постой! А что стоять? Я пойду внутрь за пончиком из за Элейн, я... Заткнись! Джек сунул Скизиксу кулак в ребра и показал пальцем. Там, куда он показывал, в тени ограды в двух домах от них, двигался со своей тростью доктор Браун, Алджернон Харбин, размером с крысу. Он был облачен в какое-то тряпье и напоминал гоблина из книжки. Джек и Скизикс припустили за ним, когда он заглядывал за угол дома, и успели вовремя, чтобы увидеть, как он проскользнул в кошачью дверку, панельку на петлях, за которой в трех нижних досках боковой стены был прорезан ход чуть выше пола задней веранды.